Глава 14. 101 рентген 20 минут спустя команда вышла на дорогу. Это не была дорога в обычном для зоны понимания. Узкий участок леса, проходимый для человеческих ног и относительно свободный от аномалий. Перед сталкерами простиралась настоящая асфальтированная полоса, уходящая далеко вперед, к большому комплексу заводских строений. Глядя на безопасную поляну, которая пересекала дорога, Марк только сейчас ощутил, насколько непривычно для него стало отсутствие аномалий.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 DVD-диски производит. «Кто следит за перемирием?» спросил Марк. «А кто у нас главная партия демократов в зоне?» «Клан Долг». «У них здесь основная база. Сначала патрулировали периметр, затем просто выставили пару постов с обоих входов. Все нормально простреливается, можно хоть танк остановить, если понадобится». «Значит, на нас сейчас смотрят?» «Конечно смотрят. Так что оружие за спину не забудьте самого главного. Если что спросит, улыбаемся и машем». Команда дошла до импровизированного поста. Круда мешков с песком, выложенных несколько полукругов, создававшими простейшую крепленную точку. На посту стояли четверо парней в экипировке Долга. «Мир тебе, сталкер!» — сказал стоявший в центре, который, по всей видимости, был за главного. «И вам мир!» — ответил Борланда, глядя бойцов. «А что с предыдущими ребятами случилось?» «Забрала их зона!» — спокойно ответил главный. «Мир их праху!» Борлон сделал печальное лицо и покивал, глядя вниз в сторону. «Нам бы бару пройти», — сказал он. «Без проблем», — ответил главный и сделал шаг в сторону. «Если, конечно, правила знаете». Борлон казарнул, оглянулся на спутников и махнул вперед. «Все в порядке?» — спросила Марк. «Шо его знает?» — ответил Борлон. «Это как понимать?» «Да я и сам бы был рад много чего понять. Например, почему эти парни стоят на посту? По виду новички. долг никогда бы не поставил бригаду новичков отвечать за безопасность заставы. Хотя, если у них все серьезные ребята на Темную Долину пошли... Ладно, неважно. Тут где-то должен быть бар? Спросил Орех. Верно. Бар 100 рентген. Географический и экономический центр зоны. Скоро к нему и выйдем. Консервы там отменные. Территория представлял собой большой комплекс от заводских помещений. гаражи ангары, блоки и корпуса. Не хватало только привычных для зоны остовов машин. Все строения были соединены системой трубчатой хитросплетений. За все время Марк увидел только двоих сталкеров, которые поприветствовали его коротким кивком. «Где все?» – спросил Марк. «Кто все?» – уточнил Борланд. «Это же центр зоны. Почему нет людей?» «А что им тут делать? Артефакты на территории бара искать, что ли?» Марк не нашел, что ответить. Команда в последний раз свернула за угол и оказалась перед входом в подвал. Над входом была прибита вывеска «Бар 100 рентген». Борлон провел их вниз по кирпичной лестнице, заканчивающейся новым пролетом налево и укрепленной решетками нишей, за которой находился вооруженный Громила, натянутый на лицо маски, смиривший прибывших испытывающим взглядом. Не обращая на него внимания, Борлон прошел налево, команда очутилась простор на помещении. Северный бар оказался небольшого размера, чем южный. стены с множеством выступов, квадратные высокие столы без стульев, даже ненавязчивая музыка из четырех колонок, прикрепленных к потолку. Посетителей было всего трое. Справа от хода был проход в подсобку, которую загораживал еще один боец, ничем не отличавшийся от первого, в виду э, такой же маски, целосложения и бундирования. Марк ожидал увидеть все что угодно, но только не этот маленький подвал. В его представлении Бар Сторинге он был местом скопления множества сталкеров из самых разных группировок. Пока он осматривался, Борлун подошел к стойке и завел короткий разговор с худым, одетым в домашний свитер, барменом. «Давайте отойдем», — предложил сенатор, и команда расположилась за столом в углу. Борлун закончил разговор и присоединился к спутникам. «Как насчет перекусить?» — спросил он. Орех кивнул. Сталкеры сняли рюкзаки. Борлун собрался вытащить пару артефактов, однако Орех его опередил. Держав в руке огненный шар, он подошел к стойке и скоро вернулся с четырьмя бутылками пива в руках и большими банками консервов. «Я обещал патрону пива, когда он помог достать артефакт в лаборатории», – печально сказал он. «Не судьба, значит. Давайте что ли помянем его». Сталкеры вскрыли бутылки, молча подняли их в воздух и приложились. Сенатор пригубил совсем немного и впал в обычную задумчивость, крутя бутылку в руках. Борланд ореха Орех опустошили свои порции наполовину. Марк стал пить маленькими глотками, смотря по очереди на каждого человека в паре «И все же, почему здесь так мало людей?» – спросил он. «Вроде здесь собираются все сталкеры зоны». «Те, кто захаживает дальше свалки, да», – согласился Борланд. «Но это не значит, что они сидят тут безвылазно. Подобный контингент народа просто не ходит в зону». «А когда здесь бывает много людей?» «Во время выброса. Или как придется», — ответил Борланд. «Но это бывает редко. В любом случае, здесь же не поселок. Да и сомневаюсь, что к северу от нас бродят э, хотя бы с десяток одиночек». «Так мало?» — спросил Марк. «Почему мало? Сколько, по-твоему, людей в зоне?» «Даже не знаю». Не так много, как кажется. На самом деле, мы с вами уже встретили лично едва ли не половину всего населения зоны. Большинство вообще никогда далее кордона не заходят. Гибнут в аномалиях или в перестрелке. Самые умные отдают все нажитое, чтобы вернуться обратно через блокпост за пределы зоны. Начиная со свалки, можно нажить себе неприятности от военных или мародеров, а это уже немало. Забираться дальше, чтобы сбыть дешевые артефакты, бессмысленно. Пармен платит за них меньше, чем сидорович Да земли уже поделены кланами, так что приходится играть по чужим правилам. «Бармен и есть торговец?» – спросил Орех, вскрывая банку консервов. «Да, но нужно помнить, что бармен – это не кличка конкретного человека. Это новое имя каждого, кто устанавливает тут свою власть». «И часто власть менялась?» – спросил Марк, глядя на спину Борлэнда на бармена. «Хм, это уже четвертый. Что же с ними происходит?» «Зона забирает», – пояснил Борлэн. «Это как понять?» Как понять? Пуля в голову и на корм псам. Власть — дело шапкая Не знаю, — покачал головой орех, — если здесь запрещено оружие безопасно, почему сталкеры предпочитают отдыхать в лесах? — Именно потому, что запрещено оружие, — ответил Порланд, принимая за содержимое консервной банки с личной вилкой в руке. Сначала всем кажется, что тут просто рай, раз все ходят с, оп с опущенными стволами, а когда понимают, что табу на стрельбу распространяется и над тебя самого, то все выглядит уже не так безоблачно. Как ни крути, а постреливать приходится. Это в баре за щелчок затвора можно получить пулю в башку от того молодца с автоматом, а снаружи все пробуют, э все пробуют свои силы, кому не лень. Да и тут никто не застрахует себя от камикадзе с гранатой в руке, который забежит с улицы отомстить за разбитые в жизни иллюзии. «Не нравится мне, как тут парень у стойки на нас смотрит», — заметил Марк. «Не обращай внимания, ничего не поделаешь. Холодная война тут процветает просто прелестно. То и дело появляются молодые придурки, которые намерены через полчаса выяснять отношения на автоматах где-нибудь за границей Миростока. Но поиском причин они занимаются здесь, так что тут есть масса возможностей нажить себе врагов. И вообще, я вам кое-что поясню». Барлон допил пива.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 И больше обязанностей и ограничений. Среди тех, кто с свыкся с аномалиями и постоянной бедительностью, на этой стадии дополнительно отсеиваются те, кто не имеет понятия об уважении и дисциплине. Очень надеюсь на то, что мы с вами никому поперек дороги не встанем. Полностью согласен, сказал Марк. Человек за стойка бара, смотрящий на Марка, наконец лез со стула и направился к нему. Мир вам, сталкеры, сказал он. Взаимно, брат, сказал Борлон. Человек обратился к Марку. «Можно поговорить с тобой, сталкер?» — спросил он. «Что случилось?» «Снаружи», — уточнил неизвестный. «Прости, но мой долг требует...» Марк перевел взгляд на Борланда, который кивнул. «Хорошо», — сказал Марк и встал. Долговец пошел наверх. Марк последовал за ним без оружия. «Что это было?» — спросил Орех. «Когда Марк вернется, он, наверное, все расскажет», — ответил Борланда. «Ты позволил ему уйти? Почему?» «Потому что, как я уже объяснял, тут действуют правила», сказал Борланд. «Не волнуйся за марка внутри бара все подчиняются текущему бармену и его громилам, но снаружи все попадают под юрисдикцию долга, а мы им не враги, даже наоборот. Если долговцу что-то понадобилось от марка значит, тому есть причины». «Орек, спасибо за угощение, пойду за барменом переговорю». Борланд выбросил пустую банку и бутылку, стоявшую рядом урну. Подойдя к стойке, он уселся на место долговца. — Ну что, как бизнес? — поинтересовался он. — Хреново! — твисло Бармен, стараясь смотреть Борланду в глаза. — А что так плохо? — Ты у нас налоговый инспектор? Борланд пожал плечами. — Ну не хочешь — не говори! — сказал он. — Вот у меня есть информация. Что ты хочешь сказать? Мне куда повел моего товарища? Тот парнишка, что сидел здесь до меня. — Информация не — Что-то ты не приветлив сегодня! — сказал Борланд. — День не задался. «Ты будешь что-то пить?» — спросил бармен, протирая стаканы. «Виски содовой!» — отчеканил Борланд. «И побольше льда!» «Такого не держим!» — сурово сказал бармен. «Однако не удовлетворительный но у тебя сервис!» — сказал Борланд, глядя в упор на собеседника, который заметно начал нервничать. «Виски не может не можешь налить доброму сталкеру!» «Сведениями о намерениях долговца тоже поделиться не желаешь!» «Конкуренции не боишься?» Бармен бросил стаканы на стол, которые, зазвенев, скатились куда-то вниз. «Такое мог сказанную только ты», – произнес он, упершись руками в стойку и смотря куда-то под ноги. «А я вообще со странностями», – ответил Борланд, ковыряясь в рту зубочисткой, взятой с румечки на столе. Борланд поднял на него тяжелый взгляд. «Хотел бы я знать одну вещь, – начал он, – почему с тобой всегда следуют неприятности?» «Во как!» – поднял брови Борланд. «Я уже кому-то навредить успел». Для вас сталкеров это обычное явление, тихо сказал бармен, но ты из них выделяешься. Да, и чем же? Те, кому ты мешаешь, затем доставляют неприятности другим. Интересно, сказал Борву. Например, тебе? Бармен положил руки на прилавок. Знаешь, почему этот бар называется сто Сторинген? Спросил он. «Знаю», — ответил Бормлот, — «это необходимое условие окружающей среды, чтобы ты чувствовал себя мужиком». Бормен глянул влево. Стоявший у входа в подсобку, боевик перехватил автомат. Сенатор, не отходя с стола, мотнул головой, расправляя шею. Орех выстучал ногтем по горлышку пивной бутылки. «Нет», — сказал Бормен, — «это местное крылатое выражение. Считается, что сталкер способен выдерживать больше, чем обычный человек. Отсюда и стоит рентген. Но ты...» Он пожевал губами. Ты 101 первый рентген. Больщен. Борланд сделал вид, что снимает шляпу. Сколько бы человек не мог выдержать... Все лечит чертям, когда приходишь ты, продолжал бармен. Почему я не могу спокойно вести свой бизнес, чтобы тебе никто не спрашивал? Не ставил меня в глупое положение. Всем от тебя что-то нужно. Все суют нос в чужое дело, лишь бы выйти на легендарного Борланда. Может, это меня просто ждут новых легенд? Предположил Борланд.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 Борланд сидел неподвижно какое-то время, снова погрыз зубочистку, повернулся, не вставая со стула, посмотрел на сенатора и Ореха, вытянул к нему указательный палец, поднялся и направился к боевику с автоматом. «Тебе сюда нельзя!» — окружающий сказал тот. Двумя короткими ударами Борланд выбил автомат из его рук, затем ударил локтем в лицо. Наемник схватился за нос. Борланд сильно пнул его сбоку по колену, дважды ударил в живот, и когда наемник согнулся, то солидно добавил по позвоночнику. Лязнула решетка в нише, на лестнице. Второй охранник выбежал, передергивая на ходу завдор автомата. Стоявший сбоку сенатор подставил ему подножку, наемник упал. Орех подскочил к нему, схватил за голову и ударил о пол. Оставшиеся двое сталкеров посетителей с интересом смотрели на схватку. Борланд встретился с каждым взглядом. и встретил лишь короткие кивки. Ни сенатор, ни орех ничего не спросили, выжидательно глядя на Борланда, который бесцеремонно переступил через тело наемника и зашел за стойку. Бармен с испуганным лицом отступил назад, закрываясь руками. Затем схватил нож и вытянул перед собой. Не выпуская изо рта зубочистку, Борланд схватил с витрины бутылку со спиртным и швырнул ею в бармена. Бутылка попала ему в грудь, и торговец зашитался. Рядом на столе аккуратной стопкой сохли чистые стаканы, поставленные на полотенце. Борлон взял полотенце за края, и на бармена полетела груда стекла, расцарапавшая ему лицо и руки. Он выронил нож. Борлон подошел к нему и ударил. Торговец охнул. Борлон взял его обеими руками за края свитера и приблизил лицо к его носу, целью зубочисткой в глаз. «Значит, сталкеры выдерживают больше, чем обычные люди?» – процедил он. «Давай проверим, как хорошо ты видишь одним глазом!» «Что тебе нужно?» – прохрипел бармен. «Ответы. Куда они повели Марка?» «На арену!» «За что?» «Чтобы привлечь тебя. Им нужен ты!» – закричал бармен. «Я должен был задержать тебя, если ты постараешься выйти раньше времени. И что потом?» «Не знаю. Я больше ничего не знаю!» Борланд отпустил его, за започистку и врезал бармену в подбородок, чего тот прилетел через стойку и пищу с грохнулся на пол. «Пакуйте вещи», — приказал Борланд, перепрыгивая вслед за барменом. «Мы выдвигаемся». «Что происходит?» — спросил Орех, хватая рюкзак Марка. «Нас предали?» «Нет», — ответил Борланд, набрасывая на плечо грозу. «Все намного хуже». «Что за арена?» «Куда долговцы повалекли Марка?» «И что они хотят от тебя?» «Ты же вроде их друг!» Борланд вытащил обоим автомата, осмотрел и загнал обратно. «На территории Ростока смена позиций», — пояснил он, глядя на Ореха. «Боюсь, что теперь здесь нет ни одного долговца. Нас окружают враги!» Ореха бросила в холод. «Значит, арена?» — спросил сенатор, прикрыл глаза. «Да!» — ответил Борланд. «Сложно придется». «И не из такого выпутывались!» — произнес Борланд жестко, направляясь вверх по лестнице. «Что за арена?» – торопливо спросил Орех. «Увидишь, сталкер. Но ну, не думаю, что тебе это понравится».